Земля орбитальная. Часа два потеряли, пока киберы изготавливали редукторы большим баллоном с кислородом. Сандра настояла на том, чтобы Сэм взял с собой полный комплект малого лагеря десантников, надувную гермопалатку, комплекты системы жизнеобеспечения, продукты и воду на месяц. Вначале она хотела, чтобы Сэм взял с собой мобильную малую 0Т-камеру. Но Сэм посмеялся, утверждая, что вернуться через малую камеру все равно не сможет. Не тот радиус действия. А там она ему вроде бы ни к чему. Весь багаж сложили в центре грузовой 0Т-камеры. Набралась солидная куча. Сэм закрыл, забрало гермошлема, поднял давление в скафандре. Скафандр раздулся, стал ощутимо мешать движению. Рядом застыл столбиком киберремонтник. Сэм повернулся лицом к видеокамере, поднял руку. В следующую секунду он оказался в открытом космосе. Ни пола, ни потолка, ни весомость. В десяти метрах маячил силуэт решетчатой конструкции полиса т камеры. Сэм изогнулся кошачьим движением перевернулся на 180 градусов. Куча багажа медленно разлетается во все стороны. Подрыгав ногами, он зацепил кибера, подтянул к себе, прикинул направление и силу толчка, оттолкнулся от кибера и, вращаясь, полетел к куче. Удалось схватить только два больших баллона с кислородом. Контейнер с палаткой повернулся гладким днищем. Без выступов обоченок с водой выскользнул, когда Сэм хотел зажать его ногами. По глазам ударило солнце. Стекло шлема моментально потемнело. Сэм огляделся. Солнце медленно удаляется. То место, откуда он вылетел, зияет в обшивке черным прямоугольным провалом. С одной стороны солнце, с другой планета, не Земля, приблизительно тысячах километров, если считать, что она размером с землю. «Ловчая яма», — подумал Сэм и повторил вслух, как учил дракон, наговаривая с краговоркой для черного ящика скафандра. «Здесь ловчая яма. Мы думали, нас здесь ждут, перехватывают управление киберами. А все намного проще. Они просто срезали пол и стены у нуль камеры. Любого, кто в нее попал...» Выбрасывает центробежной силой в открытый космос. Простая и надежная ловушка для дураков. Шевелиться в скафандре было трудно. Сэм переключил систему дыхания на чистый кислород и сбросил давление до двух десятых атмосферы. Потом прикинул свои запасы. Воды и продуктов в скафандре на неделю. Кислорода с учетом пойманных баллонов на две недели. Как удачно все сбалансировано, подумал он. Умру от жажды и удушья одновременно. Глупейшая ситуация. Смогут меня спасти. Мою орбиту вычислить легко. Время, когда я сюда попал, известно с точностью до микросекунды. Скорость вращения станции легко измерить. Вычислят, в какую сторону я вылетел, переправят сюда орбитальный буксир и отловят. Если успеют. Только бы догадались, да в камере нет дна. Должен же Ким догадаться, что не смог я всю кучу багажа за восемь секунд вытащить. Ну, подумает, что меня из камеры вынули. Я же сам замутил ему мозги местными. Они неделю ждать будут, только потом начнут беспокоиться. Нет, самому надо выпутываться. Сэм включил на всякий случай аварийный радиомаяк вытянул из кармашка скафандра карабины и защелкнул на вентилях баллонов. Потом свинтил одного баллона свежеизготовленный редуктор и попытался согнуть патрубок. Не получилось. Привинтил редуктор на место и, используя его как рычаг, согнул все-таки патрубок, направив его вдоль оси баллона. Теперь не свечивался редуктор. Мешал вентиль. Чертыхнувшись, Сэм срезал редуктор лазерным пистолетом. Переделал кислородный баллон в реактивный двигатель. «Попытаюсь причалить к станции», — наговорил он черный ящик. До станции было уже больше трехсот метров. Сэм зажал второй баллон между ног. Приоткрыл вентиль на первом. Первые минуты никак не мог справиться с управлением. Отдача струи раскручивала его. Вокруг центра тяжести. Ничего не получалось, пока сын не догадался корректировать направление струи рукой в перчатке. Уже через минуту удалось погасить вращение. «Лечу к станции», — надиктовал он. «Станция вращается. Буду заходить с полюса». Теперь управлять полетом было легко и приятно. Раздражала только большая инерционность. Заметное изменение ориентации начиналось секунд через пять после изменения положения руки. Первая попытка захода на швартовочную площадку провалилась. Он слишком разогнался, не смог погасить скорость и пролетел по инерции еще метров тридцать. Зато второй заход был выполнен мастерски. Сэм затормозил в полуметре от леера, закрыл вентиль баллона, Подтянулся и зафиксировал каблуки в гнездах фиксаторов на палубе. Манометр на баллоне показал, что израсходовано всего треть запаса кислорода. «Нахожусь на швартовочной площадке. Иду к шлюзу. Пытаюсь открыть наружную дверь. Кнопка не работает. Открываю вручную. Открыл, Вхожу в шлюз», — комментировал Сэм. «Черт, темно». Замечание на будущее. На шлеме надо сделать фонарь помощнее. А, нет, это я его на... в полсилы включил. Открываю внутреннюю дверь. Мать моя! Дверь шлюза выходила в ангар. Весь потолок ангара, который снаружи выглядел металлическим, изнутри был прозрачным. Огромное помещение заливал яркий солнечный свет. В центре принойтованный к полу стоял настоящий космический корабль шатул не какой-нибудь там уродец орбитальный буксир неугловатый посадочный модуль для безатмосферных планет, а белоснежный красавец дельтовидное крыло два вертикальных киля сопла двигателей диаметром в человеческий рост изящные линии Не портили даже следы копоти на обшивке. В немом восхищении Сэм минуту любовался кораблем. Потом отцепил карабины от баллонов с кислородом и, оттолкнувшись от перил, поплыл к кораблю. Провел рукой по кромке крыла. Потрогал сопло двигателя, прижавшись стеклом гермошлема к иллюминатору. Долго и восхищенно рассматривал кабину. Нахожусь в ангаре. Огромное помещение. Весь потолок прозрачный, видно все небо. Очень красиво. Иду к нуль-камере, скороговоркой надиктовал для черного ящика. Найти нуль-камеру оказалось несложно. Сэм достал из кармана скафандра крошечный карманный компьютер, воткнул фидер в гнездо большого компьютера нуль-той камеры. Другой фидер вотнул в такое же гнездо своего компьютера. Одел на палец перчатки специальный наперсток с острым кончиком и начал осторожно нажимать кнопки на миниатюрной клавиатуре. Установив связь через нуль канал земной орбитальный, переключился на обычный акустический канал. — Тим, ты меня слышишь? — Мы были идиотами, выдумывали всякие ужасы. А тут в камере просто пола нет. «Слышишь? Наши киберы прямиком в космос вылетали. Они сейчас тут по всей орбите раскиданы. Слышишь?» «Сэм, это ты!» — ударил в наушники девичий голос. «Сэм, Сэмик, это ты!» «Санди, ты умница, ты золото, самородок!» «Если бы не твой багаж, я сейчас летал бы в открытом космосе и плакал слезами с кулак величиной». Я вернусь, расскажу, ты со смеху умрешь. Санди, представь, сижу я на кислородном баллоне верхом, как на лошади, и лечу задницей вперед. Санди, передай Киму, сюда нужно послать четыре орбитальных монтажников с сеткой 30 на 20 метров. Пусть закрепят сетку тросами по краям дыры, чтобы груз в космос не улетал. А потом пусть посылают сварщиков и металлоконструкции. Надо стены и пол варить. Я передам, Сэмик. Передай, только пусть не жадничает и не порит горячку. У меня тут воздуха на полторы недели, воды и продуктов на неделю. Это то, что с собой. На складах я еще не смотрел. Воду и воздух точно найду, а продукты, конечно, испортились. Я передам, Сэмик. Да. Анне и Лире пока не говори, где я. Скажи, кончаем ремонт большой камеры, только не уточняй, какой. Тогда все будет честно. А угольку можешь сказать, только предупреди, чтобы не проболталась. Я скажу, Сэмик. Санди, ты чего носом хлюпаешь? Это не я, это помехи. Да ну. Слушай, ты сокровище. Конец связи. Оставляю компьютер на линии. Если что срочное, надиктуй. Я приду, послушаю. Следующий сеанс связи. Через четыре часа. Пока.